Жена прекрасно готовит. И посуда у нас очень чистая. Весьма любезно с вашей стороны, сказала консуэла, которой неприкрытая алчность господина Шварца внушала большее омерзения, чем удовольствие. Однако прежде всего надо посмотреть, есть ли у меня деньги. При входе сюда меня обыскали. Мне оставили распятие.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 удивленная его бесстыдством. «Погодите, погодите!» продолжал жадный и мелочный Шварц. «Вас обыскивала моя жена. Ей приказано не оставлять узницам денег, чтобы они не могли подкупить тюремщиков. Но когда тюремщики не подкупны, это предосторожность излишня. Поэтому жена решила, что не обязана отдавать ваши деньги коменданту. Однако...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 Сладкие блюдок, которым так неравнодушны дамы, и кофе весьма полезный в этом сыром помещении. Что до книг и до свечи, то...